Глава 32. Спустя 10 минут после отбоя возле нашей двери началась странная возня, заставившая всех сесть на своих кроватях. Сердце бешено заколотилось перед неизвестным. И в момент, когда дверь в казарму распахнулась, я уже готова была в любую секунду выпустить иглы из своих перчаток. Дверь открыла Скарлетт, чья лысина блеснула в тусклом полумраке коридора. За ее спиной, скрестив руки на широкой груди, стоял платина. т -с, на выход!» — холодно произнес металл. Буквально вскочив с койки, я впрыгнула в свои ботинки и, не переодевая пижаму, вышла в коридор, после чего дверь за моей спиной захлопнулась, закрыв собой испуганно округленные глаза остальных девушек. Переступая порог казармы, я встретилась взглядом со Скарлет и поняла, что она не в восторге от того, что меня вызвали. Идя за Платиной по узким коридорам, я то и дело оглядывалась, чтобы в очередной раз заглянуть в глаза Скарлет. но всякий раз видела лишь ее лысину, отдающую блеском от тусклых ламп. В очередной раз обернувшись, но на сей раз не увидев за своей спиной бритоголовую, я запаниковала и снова вонзилась взглядом в массивную спину Платины, фигура которого занимала половину узкого коридора. Когда мы вышли в уже знакомый мне элитный коридор с ковром и уютными обоями, Я, наконец, решилась на вопрос: куда мы идем? Спать. Спать. Но я спала. Начала я, но осеклась из-за того, что Платина нажал на кнопку вызова, и перед нами раскрылась дверь лифта. Смысл вкладываться в твое спасение, если твою безопасность нельзя контролировать круглосуточно. Уже зайдя в лифт и нажав на кнопку под номером сто, произнес Платина: днем я вложил в тебя деньги, а вечером тебя подрезали в казарме. «Никогда не занимался бессмысленной тратой времени и денег. И ты не станешь исключением». При подъеме мои уши снова начали закладывать, и я замигала глазами, понимая, что меня везут наверх, фактически в город, в одной серой пижаме и ботинках. Я выглядела ужасно, но в данном периоде моей жизни у меня имелись куда большие проблемы, нежели дурацкая пижама на голое тело. Так что я почти пропустила это мимо своего внимания». Оказавшись в светлой квартире по розоватым облакам за панорамным окном, я поняла, что еще даже не ночь. Всего лишь предзакатное время. Последовав указаниям платины, я выбросила свою пижаму и приняла горячую ванну, после чего съела в два раза больше деликатесов, чем в принципе могло бы в меня вместиться. И хотя был всего лишь закат, Платина приказал мне отправиться в мою спальню, что я и сделала. Странно. Я была уверена в том, что для сна еще слишком рано. Но уже спустя 10 минут после того, как мое тело оказалось под мягким одеялом, я начала засыпать. Следующие 9 дней оказались для меня огромной временной петлей. Я просыпалась, умывалась, плотно завтракала, после чего приходила к и занималась моим внешним видом. Затем Платина вёл меня в подземелье рудника, где усиленно тренировал меня с 10 утра до 7 вечера. Настолько усиленно, что после каждой тренировки мне приходилось залезать в медицинскую капсулу, чтобы латать свои раны. В основном я получала травмы при попытках увернуться от летящего в меня со стороны платины ножа или пули, из-за чего на мне половину дня был бронежилет или во время рукопашного боя. К моим тренировкам платина подключил еще и Скарлетт, которая занималась со мной 5 из 7 часов. совершенно не проявляя ко мне ни малейшей талики жалости. Иногда мне даже казалось, будто она действительно настроена угробить меня во время очередной тренировки. Однажды я неудачно увернулась, и рукоятка летящего в меня ножа от Скарлет врезалась мне в лоб, что закончилось рассечение моей левой брови. В этот момент я поняла, что означает выражение «Вся жизнь пронеслась перед глазами». «Кантон А, Эльфрик, наш лес». тучные голуби, рудник. Моя жизнь оказалась не такой уж и длинной, так что пронеслось немного. Сразу после тренировок мы с Платиной возвращались в квартиру, где я после капсулы и ванны в течение всего оставшегося вечера объедалась неизвестными мне вкусностями, ощущая себя диким животным, которого, как выразилась когда-то Скарлет, растят на убой. Создавалось впечатление, будто Платина тщательно подобрала для меня рацион. включив в него исключительно калорийные блюда, после чего разрешил мне есть с половины восьмого до одиннадцати практически беспрерывно во время моего изучения ресталища по энциклопедии. В итоге за эти 9 дней я умудрилась набрать почти 3 килограмма и сейчас чувствовала себя так, как обычно чувствуют себя здоровые люди в крепком теле с мощным запасом энергии. За это время я все таки научилась более-менее метать ножи, Один из трёх достигал своей цели. Немного маскироваться, точнее, я узнала, какое из растений меня отлично замаскирует. Немного лечиться всевозможными травами, названия которых я учила по часу в день и хорошенько поднатаскалась в рукопашном бою. По крайней мере, к концу недели Скарлетт больше не могла вырубить меня на первой минуте боя. Все это время я выкладывалась на все сто, и к концу каждого дня наверняка бы умирала, если бы не предвкушение плотного ужина. Платина тренировал меня отдельно от остальных участников. Но один раз он оставил меня в зале с рингом вместе с другими пятикровками и тейсентаями. Примерно за пару суток до этого я напрямую спросила у него, можно ли мне общаться с золотом. На что он ответил, как хочешь. После чего многозначительно поднял бровь. Наверное, поэтому, когда золото начало свое движение в мою сторону, я инстинктивно начала оглядываться по сторонам в поисках платины. и, не найдя его, с облегчением выдохнула. «Он говорит, что купил тебя, после чего ты стала принадлежать ему». После приветствия и минутного размышления на посторонние темы неожиданно произнес золото. «Ты с ним согласна?» «Я вообще со многим не согласна. С тем, что население Кархара жирует, пока люди из кантонов пухнут от голода. С тем, что Кархара бесцельно, да даже если бы и с великой целью, убивает пятикровок». с тем, что я пятикровка, с тем, что я наверняка скоро умру. Однако в сложившейся ситуации факт остается фактом. Он купил меня, тем самым обеспечив мне безопасность, которую мог тебе предоставить я. Но предоставил он. Золото мне недолго осталось жить, так что делить вам обоим скоро будет нечего. Я уйду, а вы останетесь. Поэтому советую вам помириться прежде, чем вы разрушите свою дружбу из-за несуществующей выгоды. «Выгоды?» — удивленно приподнял брови парень. «Я в курсе того, что вы вгрызлись в меня только потому, что я первая девушка-пятикровка. Если я выживу в ристалище, вы осушите меня, как осушают проигравших пятикровок и их трупы? В чем такая высокая ценность моей крови?» «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — выдохнул золото, странно взмахнув рукой. Платина был первым металлом, который открыли. Франция стала вторым, а я третьим. «По факту мы тройка самых старых металлов», — ухмыльнулся собеседник. «Мы с Платиной всегда были лучшими друзьями, потому что вытаскивали друг друга из таких передряг, от которых люди обычно сидеют на глазах. Сейчас же Платина перешел мне дорогу, прекрасно осознавая, что у меня есть планы на тебя. Пока вы пытаетесь мне помочь в настоящем, мне все равно, что вы сделаете со мной в будущем, потому что у меня будущего, вероятнее всего, нет. Так что расслабься». Я не стану выбирать одного из двух палачей. Это все равно, что выбирать между гильотиной и утоплением. Почему гарантов здесь больше нет? Они ведь прежде присутствовали среди участников. Решила резко перевести тему я. Несколько дней назад парень из твоего кантона напал на присутствующих вооружейных гарантов, выпустив в них целую обойму. Спокойно ответил Золото. Что? Округлила глаза я, жалея о том, что эта идея принадлежала не мне. Парень не учел, что здесь все пули холостые. Встряхнул плечами золото. Нужно было метать ножами. На это его замечание я усмехнулась, но вдруг осеклась, подумав о самом страшном. Что с ним случилось? Его пристрелил один из ликторов, охраняющих гарантов. Почти сразу, увидев в отдалённом углу зефира, я поняла, что нападавшим был Нериус-воровщик. Не хочу сказать, что я его недооценивала. «Скорее, я мало верила в то, что он проявит свои способности подобным образом». «Что с Луной выдохнула я, пытаясь отогнать от себя жуткий призрак Нериуса с дырой в голове, назойливо маячищий перед моими глазами. «Ты ведь стал её гарантом, что весьма неожиданно». «Почему же?» «Более неожиданно то, что Платина впервые в жизни пошевелился, чтобы купить кого-то». «Так что с ней?» — поморщила Лупья. «Она в порядке». Она такая маленькая, что с ней в принципе ничего в порядке быть не может. Особенно в подобном месте. «Вообще-то самая маленькая официально ты», — скрестив руки на груди, произнес золото. «Судя по статистике, ты самая младшая из всех участников». Я и не знала. Выдохнула я, вспомнив, что мне едва исполнилось восемнадцать, когда мою жизнь решили оборвать таким нелепым и ужасающим способом. И снова в конце дня я лежала в рекреационной капсуле и морщилась от боли. На сей раз в области ребер. За время, проведённое мной в руднике, мысль о том, что мне осталось недолго, так сильно ко мне приелась, что я даже начала забывать об этом думать. Что касается отношений с Платиной, они устоялись. Я все еще опасалась его, как можно опасаться человека, в руках которого находится твоя судьба. Но я старалась максимально внимательно слушать его. Он мало говорил, а когда говорил, обязательно только по теме и только необходимое, словно со мной вовсе нельзя разговаривать о красивом закате или о вкусном пирожном. Он словно пытался вдолбить мне в голову максимум информации о том, как не умереть от обезвоживания, перемотать пострадавшую лодыжку, устранить яд из раны, организовать ночлег, отразить удар. Отразить удар было самым жестким. Если со Скарлет было жутко больно в случае осечек, тогда с Платиной было невыносимо больно. После коротких тренировок с ним, всегда проходящих в конце дня, у меня болело все, но больше всего руки, потому что чаще всего я была способна поставить тупой блок, нежели отразить удар, чему мой гарант усердно пытался меня научить. Самым странным, чему он меня учил, были стрельба из арбалета, которые я впервые в жизни видела. и махание булавой. Один раз мне попалась булава с цепью, и, повторяя движение за платиной, я случайно зарядила себе по голове, после чего мне пришлось час восстанавливаться в медицинской капсуле, пытаясь не сорваться на слезы от дикой боли в висках. Платина был одновременно индиферентным безразличным и участливым. Он кормил, объяснял, учил, тренировал, но делал все это через призму холодного безразличия. Словно он хотел бы, чтобы я выжила, но если я вдруг умру, ему будет наплевать, в отличие от золота, который при каждой нашей встрече ясно давал мне понять, что мое выживание ему не безразлично. Мы, друзья, и вообще он сделает все, что в его силах, и даже больше. Я дожила до 30-го числа. На момент вечера 30-го числа из 120 участников в живых осталось всего 64 человека, что означало, что завтра. Накануне Дня Х организаторы металлического турнира сделают что-то страшное, чтобы округлить число выживших до 50.